Глава 20. Тобиас. Мяч влетает в перчатку Эчо с громким хлопком, и мой рот изгибается в довольной улыбке. Команда вылетает на поле в считанные секунды, но в прошлый раз они получили взбучку от тренера, когда запрыгивали мне на спину, так что сейчас ограничиваются радостными возгласами и хлопками по спине. Да еще какой-то придурок срывает бейсболку с моей головы. Эчу, однако, плевать, что его немного пожурят. «Чертовски крутой якер!» Примечание. Название кервбола с большим отрывом. Такой бросок используется многими питчерами, чтобы обмануть бьющего. «Сынок, он приседает, взваливает меня на плечи и поворачивается к лучшему хитру Кэл Поле, который сегодня не попал ни по одному мечу. Рыжеволосый волосы паренек сплевывает в грязь, и мы смеемся. Черт, Роджерс, плюешь на собственное поле? Эчу хихикает. Это грубо, дружище. Завтра повезет больше, да? «Иди ты! Держите сегодня подальше от нашего клуба, петушары. Он свирепо смотрит, отступая. Ровно восемь! кричит ему в спину Эча, опускает меня на ноги, затем обхватывает за шею и притягивает к себе. «Шикарно, сынок!» «Ну ты и говнюк!» Смеюсь я и ловлю свою перчатку, брошенную тренером. Эчо идет в блиндаж. А Рид встает передо мной. На мгновение он сжимает мое плечо и слегка приподнимает подбородок. Кому-то этот жест может показаться незначительным, но не мне. Чувство гордости зашкаливает, и я киваю в ответ. «Я старался для вас, тренер». Эта команда не проигрывала нашему университету 20 лет, сынок, и они не только продули дома, но и не вывели на базы дополнительных сорванцов. Он снова сжимает моё плечо. Ты сделал эту игру. У меня сжимается челюсть, когда в память всплывают слова матери, сказанные утром. А отец сидел за столом и ничего не говорил. Но зато, — сказала Мэйр, — сказала, когда я не мог, а мой отец не захотел. Точно так же сделал тренер в тот вечер, когда я умолил родителей пригласить его на ужин. «Приходи поговорить после душа», — говорит он, уходя с поля. Снова подбегает Эчо, уже успевший снять снаряжение. Он подпрыгивает, пытаясь взять меня в захват, но я вырываюсь и выхватываю свою бейсболку из его рук. «Так ты пойдешь с нами вечером?» «Нет, бро. Натягиваю бейсболку и перевожу взгляд на друга». «Что, серьезно? Он пихает меня. Ты должен показать этим парням, чей это город. После сегодняшнего, думаешь, остались сомнения. Узнаю самоуверенного мальчика. Да пошел ты, усмехаюсь. Нет, Крус. Эчу демонстративно кусает костяшки пальцев. Сегодня ты точно развлечешься. На полу, на стуле, у вонючих стен туннеля, вот с этой красоткой. Смеюсь, разглядывая трофей, на который он указал. И девушка начинает подходить. Только когда она приблизилась, мы видим в ее руке за спиной микрофон. Этче со стоном хватается за голову. «Теперь понятно, почему она за тобой охотилась?» «Ладно, мне пора. Удача!» Он ускользает на две секунды раньше, чем оператор брюнетки оказывается рядом. Девушка вопросительно поднимает бровь. Но я отшучиваюсь и думаю, как бы избежать». Замечаю, что тренер смотрит в нашу сторону. Он легким кивком дает добро на интервью. Мы начинаем. Ее рука опускается на мой бицепс, я натягиваю на себя маску горячего питчера, а девушка переключается в режим нахальной секретарша. Прижимается ближе, переводя взгляд с камеры на меня и обратно. Я рядом с человеком, которого все до смерти хотят заполучить. С единственным и неповторимым Тобиасом Крузом. Мои губы изгибаются в фирменной ухмылке. Я думаю, что Брюнетка довольна. Пора поднять уровень обаяния до 10. Как говорит тренер, нужно быть открытым, и люди к тебе потянутся. Мейер Бейли не спала на протяжении всего занятия. Но она была веселенькая, и мне, поменяв пару раз местами игрушки над ее манежиком, удалось провести урок без перерывов. Однако спокойно позаниматься с Фрейей, капитаном университетской команды по плаванию, не удалось. К счастью, девушка смогла снова подключиться, как только малышка заснула, и в целом рабочий день в присутствии ребенка оказался не таким уж и сложным. Взяв дочку, иду в ресторан отеля, чтобы быстро перекусить на выделенный мне ваучер. Заодно просматриваю меню, чтобы заказать еду в номер. Надо же использовать все преимущества этой поездки. Возвращаюсь в номер, натягиваю купальник и переодеваю Бейли. Стараюсь не обращать внимания на то, что Тобиас до сих пор не вернулся. В зоне бассейна оставляю вещи на лежаке и осторожно захожу в воду с малышкой. Сначала она замирает, тельце подрагивает, я улыбаюсь и слегка отдаляю ее от себя. Кроха тянется ко мне и цепляется за купальник. Немного помедлив, делаю шаг вперед и приседаю. Бейли начинает расслабляться, ее пальчики оказываются во рту, глазки сияют. Видишь, Бэй? Это весело! Похлопываю по воде ее ручкой. Она визжит, а я смеюсь, крепко держа дочку. Войдя во вкус, она начинает сама шлепать по воде а я свечусь от счастья. Малышка смотрит на меня со своей беззубой улыбкой, как бы спрашивая, «Ты видела, мама?» «Нравится играть в воде, да?» Наклоняюсь, чтобы поцеловать ее в висок. «Ты такая большая девочка, Бэй!» Мои глаза наполняются слезами. Это такой горько-сладкий момент. Разделить эту радость мне не с кем. И так будет всегда в те моменты, когда Бэй познаёт мир. Когда я размышляю об этом, внутри зарождается чувство вины. Но нет, это неправда. Одергиваю я себя. У нас есть Бьянка. Она всегда рядом или на телефоне. Подруга изо всех сил старается быть на расстоянии звонка, когда дело касается меня, потому что она знает — Помощи мне ждать не от кого. Родной брат устраивает свою жизнь, и я ненавижу его беспокоить, хотя уверен, ему неприятно было бы услышать это. Он бросит все, если я попрошу. Но именно по этой причине я и отказываюсь посвящать его в свои проблемы. Когда умерла наша мама, Майло еще учился в школе. Если б не семья его лучшего друга мне бы пришлось отложить учебу в университете и переехать в жилье поскромнее, чтобы продержаться на плаву, поскольку маме единственному человеку, который заботился о нас, нечего было оставить. Она всю жизнь тяжело работала ради того немногого, что у нас было. Но к счастью, брата приютили, а я получила грант. Да, были мысли отказаться от поступления. Казалось неправильным бросать Майла. Но когда он узнал об этом, пригрозил больше не разговаривать со мной, если я упущу удачу из рук. Мы оба понимали, что второй такой возможности, скорее всего, не будет. Мы доверяли друг другу, и я уверена, что он никогда не оставит меня, а я не брошу его. Если он не сможет наладить свою жизнь сам, когда придет время, я позабочусь о том, чтобы устроить ее для нас обоих. Нам действительно было тяжело находиться вдали друг от друга. А потом Бейли благословила наши жизни. Хотя Майла здесь нет, я знаю, что покой, который приносит мне дочка, отражается и в нем. Малышка начинает тереть глаза, и я выхожу из воды. Сначала Бей плачет, хочет вернуться обратно в бассейн. Но как только я снимаю с нее мокрые трусики и заворачиваю в белые плюшевые полотенце кокон, она быстро успокаивается. Еще одно полотенце оборачиваю вокруг себя, понимая, что с плаванием на сегодня покончено. Когда у номера я открываю приложение, чтобы получить доступ к ключу карте, на меня падает тень. Щеки начинают пылать, когда я понимаю, что стою со спутанными волосами и в мокрой одежде, Но улыбка все еще играет у меня на губах. Выражение моего лица мгновенно становится каменным, когда вижу не Тобиаса, а совершенно другого мужчину. Он переводит взгляд с меня на Бейли. Если мне не изменяет память, я получил электронное письмо с подтверждением оплаты услуг по присмотру за ребенком на время этой поездки. Полагаю, ты не так стар, как выглядишь. Пожимаю плечами. Твоя память все еще в порядке. С нами приехала няня. Вру я. Рид усмехается. Его глаза снова фокусируются на Бейли. Но я поворачиваюсь, пряча дочь подальше от его внимания. Он не заслуживает того, чтобы смотреть на нее. Взгляд Рида возвращается к моему. В нем мелькает что-то, но я не могу и не хочу прочесть, что именно. Представь моё удивление, когда, заглянув в журнал, я обнаружил, что это твоя комната. Ты же сам её забронировал. Задумчиво кивает и засовывает руки в карманы куртки цвета хаки. Полагаю, номер моего питчера случайно оказался рядом с твоим. Правда? Стараюсь сохранить непроницаемое выражение лица. Он наклоняет голову и смотрит на меня несколько секунд. «Ты не видела моего мальчика, Мейер. К горлу подступает тошнота, но я отказываюсь сглатывать. «А ты не пробовал постучать к нему в дверь?» «Его там нет», — прищуривается он. «Ну, не знаю, что сказать». Толкаю свою дверь и придерживаю ее, чтобы она не захлопнулась. Команда говорит, что Тобиас ушел из бара час назад. Мой желудок сжимается. Бар. Конечно, я почти забыла об историях, которые преследуют игроков после выездных матчей. По словам моих учеников, склонных к излишней откровенности, Это относится ко всем видам спорта. Я подумал, он уже вернулся. Рид проводит пальцами по козырьку своей бейсболки. Ну что ж, полагаю, позвонит, когда кончит. В воздухе повисает тихий смешок. Видимо, старые привычки никогда не умирают. Отворачиваюсь, не желая поддаваться на провокацию — какой бы она ни была. Правда или? Ловушка или? Кратером с моим именем, также известным как реальность. Рид собрался уйти, но, сделав пару шагов, останавливается и с любопытством смотрит на меня. «Разве у тебя не должно быть онлайн занятия? «План на сегодня выполнен, поэтому решила попробовать все, что предлагает гостиница» прежде чем вернусь в свой шикарный сарай. В голосе звучит больше горечи, чем хотелось бы. Рид медленно кивает, глаза сужаются. Прежде чем уйти, он говорит еще кое-что. Если скучно, можешь посмотреть интервью с главной звездой сегодняшнего матча. Найдешь его на сайте университета. Когда он скрывается за углом... Я прохожу в номер и сосредотачиваюсь на том, что планировала сделать, а не на вопросах, которые из подачи Рида угрожают затуманить разум. Положив Бэйли в манеж, снимаю с нее полотенце, и она тут же начинает плакать. Ей холодно. Минутку, Бэй. Наполняю раковину теплой водой и возвращаюсь за малышкой. Эй, мама рядом. Вот так. Давай искупаемся еще разок. Осторожно опускаю ее в воду, подложив под голову свернутое полотенце. Хочешь соску? Бейли успокаивается, когда пустышка оказывается во рту. Купаю ее так быстро, как только могу, одеваю и радуюсь тому, что она спокойно сидит в манеже, и я могу принять душ. Затем, накрутив на голову полотенце, вместе с дочкой ложусь на кровать, чтобы покормить ее. Она злится, потому что не может поиграть с моими волосами. Глажу ее по головке и не могу сдержать улыбку, когда она тяжело вздыхает. Все хорошо, родная, шепчу я. Бэй почти ничего не ест. Слишком устала. И это значит, что сон ее будет недолгий все равно скоро захочет есть. Мне следовало бы причесаться для начала, заняться своими делами, пока есть возможность. Но вместо этого я открываю компьютер, захожу на сайт университета и ищу ссылку на студенческий вестник. Знаю, что там должен быть материал о сегодняшнем матче, о Тобиасе. У меня жжет в горле, но я все равно нажимаю на кнопку открыть. Читаю заголовок. «Есть ли у горячего питчера любовница в родном городе?» Подавляю боль, ползущую вверх по ребрам, когда смотрю фотки. Перепачканный грязью Тобиас рядом с роскошной девицей-репортершей. Он выглядит таким же красивым, как и всегда. Фирменная ухмылка, бейсболка надета задом наперед. Запускаю видео, первой говорит девушка. «Я рядом с человеком, которого все до смерти хотят заполучить, с единственным и неповторимым Тобиасом Крузом!» Ее намек понятен, и Тобиас усмехается всем своим видом, показывая, что до него-то уж точно дошло. «Тобиас, расскажи нам о сегодняшней игре. О чем ты думал, когда Беттер в последний раз вышел на дом?» Он облизывает губы, привлекая к ним внимание девушки. «Да что там?» всех зрителей. Размышлял о том, что закажу в номер, когда вернусь в гостиницу. Тихо усмехаюсь. «О, значит, ты был уверен, что в ходе игры не позволишь соперникам заработать ни одного очка, ни капли волнения, да?» Гордость за Тобиаса согревает меня, и я надеюсь, что Оливия и Гаро все-таки посмотрели этот матч. Это не первая наша победа в сезоне и не последняя. Счастлив, что у нас крутая команда. Вероятно, было приятно вернуться в родной город и положить на лопатки тренера, который три года назад не предложил тебе места в команде. Нет, ничего такого. Я рад другому. Добавить еще одну победу в послужной список моего нынешнего тренера. Я ничего не потерял от того отказа, как игрока — который действительно чего-то стоит, меня сделал тренер Рид. И я навсегда останусь его должником. Пульс учащается, и я подтягиваю колени, неуверенная, хочу ли слушать дальше. Приятно слышать, что игрок такого уровня отдает дань уважения своему тренеру. Девица улыбается, разжимая и сжимая пальцы на микрофоне. «Расскажешь, как будешь праздновать?» Тобиас усмехается. «Так случилось, что сегодня вечером меня кое-кто ждет. Девица игриво округляет глаза, а Тобиас добавляет. «Хорошо приезжать домой, черт возьми». У меня замирает сердце, и я снова смотрю на заголовок. С момента окончания игры прошло четыре часа. «Конечно. В этом городе прошла его юность. Очевидно, здесь есть люди, которые ждут встречи. Старые друзья, старые подруги, надежды на второй шанс. Почему нет? Никаких препятствий. Тобиас — свободный парень. Успешный, харизматичный. Он держит весь бейсбольный мир на кончиках пальцев. Звезда. Мне хочется сбежать. Я не хочу видеть его. Не хочу обнаружить, что он вернулся в свой номер не один. Всякое может быть, даже если наши номера смежные. Достаю телефон, чтобы проверить, перевели ли мне деньги, и обнаруживаю приличную сумму на банковском счете. Звоню в аэропорт, но меня разочаровывают. Билет стоит запредельно дорого, потому что к нам можно добраться только на частном самолете. Тогда я делаю единственное, что могу. Запираю смежную дверь, чтобы ничего не видеть и не слышать. Вопреки моему истинному желанию, я хочу, чтобы Тобиас не возвращался сегодня вечером. Мне нужно время, чтобы взять себя в руки. Вспомнить о том, кто я, а кто он. Поплакать, но только так, чтобы никто не увидел. Я позволила себе превратиться в бестолковую девчонку. А потом происходит самое страшное. Смех заполняет коридор за пределами номера. Становится все громче и громче, и вот уже доносится из смежной комнаты. Смеется не мужчина. Женщина.